Снори повел нас прямо к реке. Этот факт я выяснил, потеряв сапог в неожиданно засасывающей грязи. Норсийцы никак не могут обойтись без лодки. Теперь, когда Снори отошел в сторону, я увидел воду там, где рябь отражала звездный свет. «Лодки нет». Снори начал спускаться по длинному пологому берегу. Я вытащил сапог из грязи. Похоже, я вступил в маленький приток. «Я не умею плавать». «Тогда уведёшь от нас собак». Крикнул Снори через плечо. Впереди Кара и Хэннон уже заходили в течение. Будь я проклят, если знал, где парень научился плавать у ошимского колеса. Чертыхаясь и прыгая на одной ноге, чтобы натянуть сапог, я последовал за ними. Гончие лаяли то ближе, то дальше. «А правда, что вода сбивается со следа?» «Не знаю». Снори вошел в реку и помедлил, когда вода дошла ему до бедер. «Я просто надеюсь, что они не смогут перебраться или не захотят». Ни разу не видел собаку, которая не любила бы броситься в реку. Может, нарсийские собаки не такие. В конце концов, у них половину года прыжок в реку привел бы только к синякам. Проклятие, какая холодная! Теплые реки мне еще не встречались, каким бы жарким ни был день. Мы поплыли. Или в моем случае начали барахтаться в воде, пытаясь двигаться вперед, а не вниз. Длинный меч Эдриса, висящий в ножнах у меня на бедре, все пытался меня утопить, указывая в сторону речного дна. Он тащил меня в том направлении, словно был сделан из свинца, а не из стали. Сложно сказать, почему я не купил в до новый клинок. Разве что это оружие, уже запятнанное моей собственной кровью и кровью моей семьи, было единственной связью с ублюдком, который их убил. И, возможно, однажды оно снова приведет меня к нему. Как бы то ни было, плавать с мечом я бы рекомендовал еще меньше, чем просто плавать. Понятия не имею, как снори удавалось держаться на плаву с топором на спине и коротким мечом у бедра. Кари, наверное, тоже было нелегко под тяжестью Гунгнера. Я держал это копье в руках и знаю, что оно тяжелее любого копья. Умбер в этом месте был широкой и спокойной рекой, но все равно вскоре течение меня захватило, и на каждый ярд, что мне удавалось проплыть к противоположному берегу, относило на 10 ярдов ближе к морю. Остальные где-то в темноте пробирались куда быстрее и тише. Некоторое время я различал их по белизне волн на воде под звездным небом. Но довольно скоро я уже вел свою битву в одиночку, не видя берегов и представляя, будто река стала такой широкой дельтой, что вынесет меня в море прежде, чем я снова увижу землю. Когда моя рука коснулась чего-то твердого, я запаниковал и проглотил внушительную часть реки, пытаясь втянуть в себя и всю остальную воду из нее. К счастью, река около меня оказалась глубиной чуть больше пары футов. Я с плеском выбрался и измученно лег в грязь. «Быстро, поднимайся!» Дёрнула меня за рубашку Кара. «Что?» Я с трудом поднялся на четвереньки. «Как ты нашла меня так быстро?» Мы шли вдоль берега вслед за шумом. Раздался где-то в темноте голос Пол «Полмили, наверное, проплыл», сказал Снори, поднимая меня на ноги. «Кара думала, не выплывешь». Мы шли и шли в ночи. Стараясь различать, насколько это было возможно, очертания, подсвеченные звездами, и избегать чернильно-темных долин. Теплый воздух и упражнения довольно быстро просушили меня. Страх прогнал сонливость, уши напряженно вслушивались в ночные звуки, и постоянно страшась далеких голосов гончих. Сложно сказать, сколько раз я спотыкался во мраке. Достаточно, чтобы вывихнуть лодыжку. Несколько раз я падал, руки соднило от порезов и содранной кожи, ладони покрылись грубым песком. От остальных я видел лишь темные очертания, никаких деталей, хотя этого было достаточно, чтобы разглядеть, как Снори сгорбился от боли, вцепившись в бок. Первый свет, сначала серый, а потом розовый, показался над Ромерскими холмами, между которыми ютились кроптипские копи. Прежде чем солнце полностью показалось над горизонтом, я снова услышал гончих. Сначала они казались частью воображения, но Снори остановился и посмотрел назад. Поморчившись, он выпрямился и положил руку на плечи Хеннону. «Мы сражались с волком Фенрисом, а несколько флорентийских собак вряд ли опаснее». Тень скрыла его лицо. «Пошли». И я зашагал вперед. Гончие действуют сообща. Полдюжины могут завалить любого противника, а за ними придут и люди. Наверняка уже недалеко осталось. Мне нужно было, чтобы оставалось недалеко. Но то, что мне нужно, часто не совпадает с тем, что преподносит мир. «Надо разделиться». Лай раздавался все ближе, и как обычно бывает, когда все оборачивается скверно, мой разум принялся искать пути, как мне выкрутиться. Хеннон замедлял нас, тут не было сомнений. Я еще не настолько перепугался, чтобы оставить парня, но разделиться казалось неплохой альтернативой. Он уже не будет меня замедлять, и все же я его не оставлю. Есть равный, или даже больший шанс, что погоня последует за мной, и это за недостаточностью улик можно истолковать как спасение пацана. Если и разделимся, то они не смогут преследовать нас всех. Что это? Кара меня проигнорировала, указывая вперед. Земля перед нами поднималась, становясь бесплодной и сухой по мере того, как мы взбирались на холмы. У меня было только общее представление о направлении и смутные воспоминания о каких-то картах, которые я внимательно рассматривал в архивах Золотого дома. Поэтому казалось, что наши шансы отыскать конкретную нору в земле зависели от того, встретим ли мы какого-нибудь местного, который сможет нас провести. К несчастью, в Ромерских холмах, видимо, совершенно не было местного населения. Возможно, от того, что гостеприимностью это место могло сравниться с поверхностью луны. «Тропа!» Снори опустил руку, которой прикрывал глаза, и на миг мрачная линия его губ загнулась во что-то менее угрюмое. «А здесь есть только одно место, куда она может вести. С новыми силами я бросился вперед, облизывая пересохшие и потрескавшиеся губы и жалея, что мне не удалось выпить немного больше Умбера, пока я с ним боролся. Из-за акустики долины казалось, что гончие уже прямо за нами. Хотя к тому времени, как тропа провела нас на другую сторону, на склонах, по которым мы спустились, по-прежнему не было видно никаких признаков погони. «Маловато тропинка», — проворчал Снори и потолкнул Хэнна наверх по склону. «Разве мы не должны были встретить какой-нибудь транспорт?» «Умбертида импортируют большую часть соли по реке Умбер. Вышли по ее берегу до города, когда высадились в порту Треста». Кара обернулась, услышав это. «Я слышала, что корптипские копии одни из крупнейших. Они огромные. Просто соли производят с гулькин нос. Там живет килем. Видимо, он не любит компанию, и раз уж это место его сохраняет, вряд ли полюбит в ближайшее время». Мы прошли еще несколько шагов, и Снори снова заговорил. Но эти дороги смыло бы за несколько лет, если бы ими не пользовались. Небольшое производство есть, они работают вокруг помещения у входа. Я поднял голову и указал. Вон, смотрите. Подъем открыл кучку лочук, сараев, конюшен и несколько телег вокруг черной зияющей дыры в основании скалы, где долина внезапно становилась весьма крутой. Мы ускорили шаг и, изнывая от усталости, трусцой побежали по пыльной дороге. Отстав, я обернулся и увидел, как из сухих оврагов на дальней стороне долины появляются первые гончи, Крошечные на таком расстоянии, но все равно страшные. К тому времени, как мы дохромали до площадки, окруженной зданиями перед входом в копии, я уже из последнего стал первым. Я стоял, уперев руки в колени и вдыхая сухой воздух. Моя рубашка прилипала к ребрам. Я скорее услышал, чем увидел, что снори за моей спиной вытаскивает топор. Мгновением позже раздался звон тревоги. Кто-то принялся колотить по согнутому в треугольник железному пруту, которым здесь созывали людей на обед. «Спокойно». Я выпрямился и положил ладонь на толщу руки Снори. В любом случае не было похоже, что он готов сражаться. Темные мешки под глазами, пот на лице, не разгибается от боли в покрытом солью порезе на боку. Из одной спальной лачуги начали выходить шахтеры ночной смены, зевая так, что челюсти трещали. Двое самых незаспанных брали со стойки у двери молоты с длинными рукоятями. Кара шагнула вперед. «Мы хотим всего лишь нанести к Лему. Нам не нужны неприятности». Шахтеры уставились на нее так, словно она какое-то странное существо, раскопанное из соли. Эти люди, целыми днями трудившиеся в глубине соляных пещер, были бледнее обычных флорентинцев. Но кожа Кары была словно снег, поскольку от солнца ее оберегала ведьминская мазь. Их бригадир наконец очухался, как раз когда я уже собирался его поторопить. Наверное, уже считанные минуты оставались до того момента, как гончие нас догонят, и Лай смеется укусами. «Не могу, мэм. У Келема свои правила. Никто не спускается вниз, если только он не посылает за ним своих слуг». Он проницательно посмотрел на нас прищуренными от яркого солнца глазами. Его лицо было настолько сухопаром, словно соль высосала из него влагу почти до последней капли. «Мы можем заплатить», – Кара посмотрела в мою сторону. Она явно слишком устала и стояла, опираясь на своё копье «Содержимого ваших карманов не хватит, мэм, как бы глубоки они не были», – он покачал седеющей головой. «Правила килема нельзя нарушать. Играй по ним, и он будет справедлив. Нарушишь и узнаешь, что Инквизиция еще добрая». «Вы собираетесь нас остановить?» – нахмурился Снори. Я знал, что его беспокоило не их число, ему просто не хотелось причинять им боль. Шахтеры напряглись, услышав угрозу в его голосе, и выпрямились. Теперь уже все проснулись, и некоторые брали в руки ломы. Последние шахтеры выходили из длинной хижины, доведя их силы до 15 человек. Меня-то их число сильно волновало, а Снори едва на ногах держался. «Стойте, погодите!» – сказал я, подняв руку над головой и подпустив в голос столько королевской властности, сколько мог. «Говорите по правилам!» Я сунул руку в жакет и начал шарить по внутренним карманам среди бумаг. Там лежали результаты настолько мелких покупок, что у меня не было ни времени, ни желания обналичить их, собирая золото, которое забрал у меня Танам. В недавнем прошлом они всего лишь спасали меня от ночного холода в темнице. Я нашел ту, что искал, и тщательно отделил от остальных. К счастью, похоже, чернила не очень сильно потекли от моего заплыва по Умберу. «Вот!» Я изящным жестом протянул бумагу. «Заверено золотым домом!» Я провел пальцем по заголовку за витками и восковой печати. «Я владею 13 из 24 долей горной корпорации Крптипа. Грандиозное имя для такого забытого богом сборища лачук и струйки соли, которую вам удается отправлять в город. Так что пока...» Я взглянул на документ. «Антонио Гарара, ваш казначей и управляет делами из-за своего стола в городе». Именно я, принц Ялан Кендет, 10 наследник престола Красной Марки и ее протекторатов, владею контрольным пакетом этой дыры в земле. Я помедлил, чтобы до всех дошло. Так что я желаю предпринять экскурсию по своим владениям и представить себе не могу, как такое действие может нарушать правила, установленные Келемом. В конце концов, эти правила позволяют моим работникам делать именно это 7 дней в неделю. Бригадир вышел вперед, не сводя глаз с топора в руке Снори. Он взглянул на потускневшие и подпорченные водой чернила на пергаменте и протянул руку, чтобы постукать ногтем по восковой печати. Потом бросил взгляд на грязные лохмотья, прилипшие к моему телу. «Не похоже, что вы владеете копьями, принц». «Принц Яланкендет, наследник Красной Королевы, и не пытайся притворяться, что не слышал о ней». Я повысил голос почти до крика, что отлично работает, когда приказываешь лакеям. «И я выгляжу в точности как человек, который владеет такой выработанной бесполезной дырой, как Корптипа, которая не приносила прибыли уже 6 лет!» Бригадир помедлил, прикусив пересохшую верхнюю губу. Я смотрел, как он взвешивает разные возможности. Вычисления были ясно видны в морщинах на его лбу. «Вы правы, Ваше Величество. Я лично провожу вас вниз. Ночная смена поднимется через час, и тогда...» «Мы отправимся сейчас, и охраны не нужно!» Я пошел в сторону входа в пещеру. Остальные присоединились ко мне. Далекий лай быстро становился все громче. «Но вы же заблудитесь!» Крикнул мне в спину бригадир. «Сомневаюсь. В конце концов, это мои копии, а надо знать свои владения. Проводник будет лишь удерживать нас в пределах мест контролируемых компаний, и не больше нашего будет знать, как пройти в пещеры Келема». «Вы даже фонари не возьмете. «Я...» Всегда нелегко проглотить гордость, особенно такую несносную, как Майя. Но страх темноты победил. И резко развернувшись, я вернулся назад за тремя фонарями со стеклянными колпаками, висевшими на крюках под карнизом лачуги. Потом пошел к остальным, и мое достоинство требовало не торопиться. Но собачий вой, который эти твари издают, завидев жертву, выбил из меня все остатки достоинства. И я, грохоча фонарями в руках, бросился ко входу в шахту. Шатки и деревянные лестницы, связанные покрытыми солью веревками, исчезали в каменистой глотке, зияющей в полу пещеры в 50 ярдах от входа. Прямо над ней ослепительно голубым кругом пронзала крышу древняя дыра того же диаметра. Я сунул один фонарь с нори, а другой карри. Нет времени зажигать! Вниз! И от страха перед гончими я помчался вперед, таща хеннона за собой. Меня не остановил даже зловещий треск лестницы под моим весом. Я в горячке карабкался вниз, а вокруг поднималась поглощавшая меня темнота. Вверху я услышал рычание, скрежет когтей по камню и рёв с нори, страшнее, чем любого зверя. Что-то пролетело мимо меня, обдав ветерком. «Собака», — понадеялся я. Еще немного ближе, и она сбила бы меня со ступенек. Спустя целую вечность, содрав руки об непереносимо горячие ступеньки, покрытые солью, я спрыгнул на твердую землю. «Вы спускаетесь?» Мои слова потерялись в пустоте наверху, тьму которой пронзал лишь единственный кусочек неба невероятно высоко вверху. «Да», — Хеннон где-то высоко. «Да», — голос Кары, немного ближе. «У тебя есть орехалк?» Я отошел от лестницы, освобождая ей место, и начал шарить по карманам в поисках металлического конуса. Только шагнув, я вступил в скользкую, плохо пахнущую грязь и чуть не потерял равновесие. Орехалк никак не находился, и я уж думал, что потерял его в реке, пока пальцы не коснулись металла, который так сильно засверкал, что почти ослепил меня. Пульсирующее свечение открыло несколько фактов. Во-первых, изгибы зада спускающиеся по последним ступенькам кары. Во-вторых, останки большой темной гончей. И в-третьих, то, что я принял за грязь, оказалось внутренностями вышеупомянутой собаки. Тварь разорвала при падении». Четвёртый и наименее приятный факт состоял в том, что это был далеко не конец нашего спуска, а скорее узкий уступ, с которого спускались новые лестницы. Весь этот уступ был меньше 6 квадратных ярдов и по большей части покрыт месивом из собаки. Мои пятки стояли в дюйме от темного и бесконечного обрыва за моей спиной, и я от потрясения снова поскользнулся. Обе ноги вырвались из-под меня и свалились за край. Орехалк выпал из моей руки, грудь с хрустом ударилась о камень. Руки инстинктивно потянулись вперед, пальцы искали за что ухватиться, и целую секунду, за которую я чуть не обмочил штаны, я висел на углу планки, плотно прижавшись к обрыву, а мои ноги искали опору. «Держу!» Кара бросилась вперед. Ее рука схватила мое правое запястье за удар сердца до того, как погас свет орехалка. Казалось, мы висели так целую вечность. Из меня выбило дух, поэтому я не мог подорвать притязания на героизм криками о помощи или мольбами всем богам. В конце концов, когда воздух стал поступать в отбитые легкие, я услышал удар кремня по стали и зажёгся фонарь. У лестницы стояли Снори и Хеннон. Кара лежала в останках собаки, зацепившись ногой за нижнюю планку, и это было единственное, что удерживало нас от смертельного падения. Снори потребовалось время, чтобы поднять меня. Казалось, ему не хватало обычной силы, и поднимая меня он застонал от напряжения, а его рубашка на раненом боку окрасилась темным. Когда я наконец поднялся, Кара все еще стряхивала с себя самые крупные ошметки собаки. А еще я заметил парочку кусочков и на себе. Хеннан подобрал орехалк, и я убрал его в карман. Мы с Карой уронили свои фонари за край, так что вскоре мне мог понадобиться собственный источник света. Чтобы не затевали люди с собаками, их не было видно на фоне яркого пятна над головой. Я вытер рот, и оказалось, что он весь в крови. Наверное, я прикусил язык, когда врезался в край обрыва. «Пошли». На этот раз Снори полез первым. Я последовал за карой, спускаясь осторожно, поскольку сапоги все еще были скользкими и вся грудь болела сверху донизу. Второй участок спуска оказался длиннее, чем первый, а круг неба стал маленьким и далеким, как луна. На меня начала давить тяжесть невообразимого веса скалы вокруг нас. Я прошел от ледяных гор севера, чтобы похоронить себя под прожаренными холмами Флоренции, и чтобы не ждало нас внизу, видимо, наше путешествие подходило к своему концу. Столько миль, столько месяцев, и ключ Локи, сопровождавший нас на каждом шагу – главная причина наших долгих перемещений. Я подумал, что бог обмана должно быть смотрит на нас из просторов Асгарда и смеется над шуткой, которую только он по-настоящему понимает. Видения явились в худший момент из возможных. Когда мои руки ныли от слишком долгого спуска, ладони взмокли от пота, и тьма окружала со всех сторон. Над головой тянулась громадная толща скалы, и неизвестно какой обрыв подо мной. От вкуса крови в меня хлынули воспоминания. В этом не было ничего удивительного. Остатки заклинания Кары все еще меня отравляли, полыхая магией, текущей по венам, расширяя простое заклинание в то, что грозило раскрыть во сне всю историю моего рода. Во мне оставалось подозрение, что Вельва именно это и планировала. Уж точно погрузив меня в сон на несколько недель, она получала намного больше возможностей поработать со Снори и украсть ключ, если он ей его не отдаст. Видение увело мои мысли от нынешних подозрений к прошлым событиям. Мы с Алисой преследовали синюю госпожу, гнались за ней по дворцу в личные покои старшего голота, того, кто по легенде был настоящим наследником последнего императора Адама Третьего, хоть и незаконно рожденным племянником. Мы никогда не рассказывали эту историю слишком громко. На самом деле, мне ее рассказали только на мой 21 день рождения, чуть больше года назад. Поскольку ничто так не объединяет врагов любого королевства как законное право на престол империи. Пока я спускался, память так ярко рисовала на темноте погоню моей бабушки, что перекрывала мне зрение. И я видел перекладины лестницей совершенно их не замечая, а в голове мелькали белые коридоры, упавшие стражники, сломанные двери. И быстрая, бесстрашная Алиса Кендет, бегущая впереди меня. Мы мчались мимо кровавой резни, изо всех сил гнались за своей целью и все равно прибежали слишком поздно. Мимо останков элитных телохранителей Голота Первого, у дверей спальни старика. Синяя госпожа срубила троих человек в латных доспехах. Бог знает, какую магию она использовала и чего ей это стоило. Это были самые проверенные воины, преданные, вне всяких сомнений, смертоносно владевшие мечом и кинжалом. Все лежали разбитые, словно их превратили в стекло и ударили молотком, и острые края их ран сглаживало то, что из них вытекало. В спальне старика с картинами моря на стене мы обнаружили короля, который был бы императором, если бы не ложь, вероломство и война. Он покойно лежал на постели, прижимая к груди кровавый цветок своей жизненной силы. Если вы жили где-нибудь, где на каждом шагу встречаются статуи императоров, то сразу бы поняли, что из него вытекла их кровь. Я видел это в линии его подбородка, в наклоне носа, в ширине его плеч, хоть и поникших от смерти. В крике Алисы было больше ярости, чем скорби, но и того, и другого было немало. Потом она увидела это, и я проследил за ее взглядом. В углу комнаты стояло высокое зеркало, посеребрённое стекло в раме черного дерева. Если искать такое в в наши дни, оно будет стоить сотню марок золотом. Только зеркало не отражало комнату, оказалось узким окном в другое место, в сказочную страну, где из скал, словно иголки ежа, торчали осколки кристаллов длиннее копья и толще человека, и где бежала фигура, отмеченная мерцающими сапфирами в волосах. Моя бабушка добежала до зеркала, и я бы поклялся, что она собирается нырнуть в него головой вперед, но оно разбилось перед ней. Тысячи блестящих осколков взлетели в воздух и осыпались на фоне черной доски. Тогда Алиса Кендет упала на колени, не обращая внимания на стекло, приложила голову к черным доскам и произнесла клятву. Я видел это по ее губам, но слова ускользнули от меня, когда я шагнул вниз. Нога искала очередную перекладину и остановилась на полу шахты.